Как оказалось, комната Дани располагалась ровно на противоположном конце коридора от наших. Чем ближе мы к ней подходили, тем отчетливее становился запах гари. «Еще не один месяц пройдет, прежде чем сюда поселить кого удастся», недовольно пробурчал Кирк, принюхиваясь. «Вроде бы пожара как такового не было. А нет, воняет так, будто тут сожгли кого заживо». После чего остановился около одной из дверей и забринчил связкой ключей, привешенной к поясу. Миновала целая минута, а то и две, прежде чем Кирк нашел нужный. От нетерпения ей изгрызла себе все ногти на руках. Ну что он так долго копошится? Интересно ведь, какие тайны скрывает в себе жилище самого настоящего черного дракона? И в то же время аж дух захватывает от страха быть застигнутыми. Наконец Кирк отомкнул замок. Мгновение помедлил, прежде чем распахнул дверь. Настежь и недвижимо замер на пороге. Запах гари тут же стал гуще и неприятно защекотал носо. Я встала на цыпочки, заглядывая в помещение поверх его плеча. На какой-то жуткий момент почудилось, будто сейчас мы лицом к лицу столкнемся с Даней. Вот будет весело, если он встретит нас, да как ревкнет, мол, что тут забыли. Но, вопреки моим самым страшным ожиданиям, такого не произошло. Комната была совершенно пустой. По всей видимости, в ней не убирались с самого момента драки и бегства Дани. Простыни на кровати были смяты, на столике все еще стояли бокалы и початая бутылка вина. Чуть дальше на полу красовалось огромное пятно сажи, а стена была закопченной. «Проходи!» — Кирк посторонился, пропуская меня. «Если честно, мне совсем не хотелось этого делать!» — мелькнула суматошная мысль. «А не собирается ли Кирк вероломно запереть меня здесь?» Но почти сразу я отказалась от нее. «Да ну чушь какая! Зачем ему это?» Но все-таки мои колени предательски затряслись, когда я сделала шаг, вступив в недолгое, временное жилище Черного Дракона. Кирк зашел сразу за мной. Тихо закрыл дверь и скрестил на груди обмотанные бинтами руки. Я заметила, как сильно дрожали его пальцы, а взгляд мужчины был неотрывно прикован к разобранной постели. Да, нелегко ему сейчас должно быть. «Алисия», — прошептал Кирк, не мигая, глядя на кровать, которая так и не стала ложем страсти. «Когда я увидел ее здесь, в объятиях этого хлыща, то мне показалось, что мне вот-вот остановится сердце. Так больно было». Я смущенно переступила с ноги на ногу. «Ох, oh, неужели придется вновь выслушивать его долгие душевные стенания?» «Все, хватит об этом!» Тут же зло проговорил Кирк, словно подслушав мои испуганные мысли. «Надоело! С этой истории я превращаюсь в сопливого нытика. Такое чувство, будто мне вновь двадцать. Давай искать, чем этот Даник нам пожаловал!» Благо, что поиски не заняли много времени. Уже с порога я заприметила небольшую сумку, небрежно засунутую под кровать. «Угу!» — довольно кивнул Кирк, увидев тоже. ну -с, и что у нас там?» «Наверное, прозвучит не очень красиво, но я именно ему предоставила честь залезть без спроса в вещи черного дракона. Я опасалась, что Дани мог защитить свое имущество при помощи какого-нибудь заклинания. И тогда первый, кто посигнет на него, будет испепелен на месте. Ну это, к примеру, или же обращен в живую статую. Демон, да ли какую пакость способен сделать дракон. Наверное, стоит быть осторожнее?» Неуверенно промямлила я, когда Кирк достал сумку и положил ее на кровать. Но обманутый муж не слушал меня. Он, не задумавшись, рванул завязки сумки. На всякий случай зажмурилась и сделала шаг назад. Затем приоткрыла один глаз. Кирк по-прежнему стоял около кровати, живой и здоровой, и озадаченно почесывал подбородок, глядя в глубину сумки. «Тут-то она мне такой легкой показалась», — пробормотал он. «Тут же нет ничего». «Вот он и не возвращается, поди за сумкой». «Ничего нет?» Я изумленно вздернула брови и все-таки подошла ближе, поборов свой страх перед драконьими охранными чарами. Увы, Кирк был прав. Сумка лежала перед нами, являя удручающую пустоту своего нутра. Ни перемены белья, ни теплых вещей. Да здесь даже какого-нибудь чудом затерявшегося носка не было. «Ну что же, теперь с чистой совестью можно выкинуть ее и подготовить номер для других постояльцев», — резюмировал Кирк. Проветрим пару дней, стену побелим, на пол какой-нибудь старый коврик кинем. Я больше не слушала болтовню Кирка, который, как истинный хозяйственный мужик, полностью переключился на обсуждение того, как намерен привести комнату в порядок. Мои руки сами потянулись к сумке. Но не может быть, чтобы в ней ничего не было. Неужели в подкладку не завалился хотя бы жалкий клочок бумаги, из которого я узнаю про планы подлого и опасного врага? — Клочок бумаги ей подавай! — насмешливо фыркнул внутренний голос. А лучше подробнейшие указания, где надлежит искать Моргана и зачем он, собственно, понадобился драконам. Мечтательница! Однако неожиданно мои пальцы наткнулись на что-то твердое. Я нахмурилась, пытаясь определить, что это такое. Особую трудность создавало то, что Кирк и не думал уходить, продолжая настойчиво нудить мне на ухо. Поэтому я действовала очень осторожно, не желая привлекать его внимание. Судя по всему, в подкладку сумки было что-то зашито, что-то маленькое и округлое. по очертаниям, напоминающая монету. Внезапно я вспомнила слова нынешнего покойного Сьеры Густава о том, что Даня искал какой-то талисман, способный выпивать души. Я испуганно вздрогнула всем телом, подавив первый порыв, откинуть сумку куда подальше. А не наткнулась ли я ненароком на эту опасную вещь, которую ранее все-таки нашел дракон? Но почти сразу я покачала головой, отказываясь от этого предположения. Да нет, вряд ли. Не думаю, что Дани оставил бы столь опасный и могущественный амулет на постоялом дворе. Наверняка он уже давным-давно вернулся бы за ним. К тому же далеко не факт, что он его все-таки обнаружил. Морган ведь не имел никакого понятия, где может быть талисман. Понятное дело, кончики моих пальцев тут же принялись зудеть от жадного любопытства. Нет, я обязана выяснить, что здесь спрятано. Правда, вполне вероятно, что меня ожидает разочарование, и я обнаружу обычную монетку, каким-то образом попавшую под подкладку сумки. Но не проверить я не имею права. «Слушай, а можно я куплю эту сумку?» С нарочитым равнодушием предложила я. А то моя совсем прохудилась. Давно надо было новое обзавестись, только руки как-то не доходили. «Да так!» Кирк махнул рукой, раздраженный тем, что я отвлекаю его от решения насущных проблем. «В благодарность за то, что со мной пошла. А то я бы еще долго вокруг да около бродил, не решаясь открыть комнату. Хотя, по-хорошему, вряд ли Дани сюда сунется. Ему в прошлый раз изрядно от меня досталось». И он горделиво приосанился, судя по взгляду, брошенному на пятно копоти, вспомнив недавнюю драку. Я скептически хмыкнула, в свою очередь посмотрев на его перебинтованные руки. «Ну да, ну да, конечно. Да, не досталось, называется. На месте Кирка я бы не была столь самоуверена. Как ни крути, но именно он понес куда большие потери, чем черный дракон». Однако вступать по этому поводу в спор с ним... Я, естественно, не собиралась. А то не приведение Бассерча это заберет назад злополучную сумку. Тогда я так и не узнаю, что же спрятано за подкладкой. Спасибо, искренне поблагодарила я, изо всех сил прижав в груди драгоценный подарок. Кирк вряд ли услышал меня. Он уставился невидящим взором на постель и был погружен в настолько тяжкие раздумья, что даже не отреагировал, когда я выскользнула из комнаты, едва не ставшей местом смертельной трагедии.